Часть 2, глава 15. Место обитания Фей К счастью, после принятия пищи ученый забыл про разногласия во мнениях. Жак от природы не был упрям, так что поедание пирога прошло достаточно спокойно. На поляне красовался некий двигательный аппарат вроде самохода, заменивший разбитую Андриану. Кто крутил педали? Толкнула я Жака локтем со смешком. Он улыбнулся немного пессимистично. «У него собственный двигатель», — отвечал он, «но в полете ужасно укачивает». «Пришлось приземлиться здесь», — пояснил безумный ученый, не с большим энтузиазмом. «Видимо, рад не был, но терпел почему-то». «Ну, дорогие», — вскочил он тут же, оживленно переводя тему. «Какой чай будете?» «Чай, кофе, капучино», — поддразнила я. Чувствую, язык у меня в располагающей обстановке редко на месте держится. А что такое капучина? Встряла Сара. Это экспресса с молоком. Бесстрастно дал справку Жак, зачем-то потирая спину. Док, я зеленый с жасмином. Ого! А есть черный с чебрецом? спросила я. Для вас все есть, любезнейшая фея, как а то есть. Взмахнул как волшебной палочкой самыми запястьями учёный. Тем временем появлялись первые звезды. С наступлением бархатного вечера Жак вдруг стал преображаться из безразличного к жизни пессимиста во вдохновленного астронома любителя. А вам известно, что невооруженным взглядом мы можем видеть около тысяч звезд, выдал он нам. Да, а здесь невооруженному взгляду было где развернуться, Никакими огнями не стесненные, рассыпанные бисером, звезды сияли во всем своем великолепии. А что значит невооруженным глазом? спросила Сара, впервые в жизни попробовавшая китайский зеленый чай с жасмином и пришедшая от него в восторг. Она выпила, наверное, уже целый литр. Как же его вооружить? Это значит без приборов, пояснил спутник ученого, занятого новой заваркой. «Хотите посмотреть в телескоп?» «Что за вопрос?» — воскликнула я. «Конечно!» «Что это такое?» — не поняла Сара. А Жак тем временем начал извлекать что-то из машины. «Ну, как что-то? Кто бы знал, что в ней и телескоп можно возить?» «Это специальный инструмент, чтобы поближе видеть звезды, объяснила я, взяв Сару под руку и увлеченно следя за действиями Жака. «А зачем?» Сара была далека от астрономии. «Ну, чтобы знать, что там с ними происходит», — объяснила я несколько неуклюжим. «А ты с какой звезды?» Вдруг встретил меня вопрос с подвохом. В ответ на мое молчание Сара добавила. «Ведь феи прилетают со звезд». Я этого не знала. Но после припираний в лесу не могла отказаться от утверждения, что я фея. Иначе бы наружу вылезли мои враги народа. «На звездах нет жизни, уверяю тебя, дитя», — засмеялся ученый, спасая меня от безвыходного положения. «Они такие же горячие, как наше солнце, только находятся очень далеко. Чтобы долететь до самой близкой из них, жизни едва хватит». «О!» — кивнула Сара, будто бы понимая. «Значит, как это есть? Ты солнце?» Мне уже было смешно. Да и Жак с ученым косились на меня теперь. «Солнечной системы, конечно», — ответила я поспешно, чтобы удовлетворить всех. «Ну же», — подтолкнула я ее легко. Идем посмотрим». «Покажи мне твой мир, пожалуйста», — взмолилась Сара, прильнув к моему уху уже у телескопа. «Я знаю, что солнца сейчас уже не видно, но ты ведь фея и можешь сделать чудо так, чтобы я увидела». Как мне хотелось, чтобы она уже отстала от меня. Рассеянным взглядом я увидела вдалеке на холме огни. Мельком взглянув на чудесно увеличенные шарики звезд, возле коих было видно некое неспешное движущееся круглое тело, вероятно, планету, я перевела объектив в сторону огней. Ого! Да это же похоже на дворец! Дворец короля Далласа! Я покрутила резкость. Да, вот люди во дворе. Какой-то перфуршет, факелы горят. «Ты нашла его, да?» дернула меня за рукав Сара нетерпеливо. «Ну, не то чтобы...» Возразила была я, но она напористо отодвинула меня. «Я всегда мечтала увидеть жилище фей. Ты же мне не откажешь?» И прильнула к глазку. «О, как красиво! А там ваш дом, да?» Но ответов настырная девчонка не ждала, так что я махнула рукой. «Что смысла разубеждать ту, что мне не поверит?» Между тем Сара продолжала свои комментарии. «Там какой-то праздник на солнце, да? А оно сияет факелами. Я и не знала, что это так». Как же хорошо, что учёный и Жак стояли внизу у машины, обсуждая что-то, и не слышали этот бред, авторство которого приписывалось мне. Безумный док размахивал руками, а Жак, сложив свои за спиной и слегка наклонив голову, «Слушал. А может, о своем думал?» «А это вышел ваш король, да?» Услышала я очередной риторический вопрос. «Король? Тот самый Далас, что мне нужен?» «Да, я взгляну», — отозвалась я. «Учёные и видать не могли, что мы так неравнодушны у телескопа вовсе не к звездам. Что же, там и вправду появилась новая значимая фигура в короне. «Лица не разглядеть в телескоп» но для принца, сына Далласа, явно видно, что староват. «Это король Даллас», — утвердила я вслух. «Король Даллас?» — расширились у Сары глаза. «Так он тоже из рода фей и проводит ночи на солнце?» Ну ты о чем, Сара?» — возмутилась я. «Посмотри на меня. Разве я провожу ночи на солнце?» Но у Сары тут был готов ответ. «Если бы не выкинула волшебный ботинок, то могла бы». Мне уже начинало казаться, что я в ее компании сойду с ума. Ладно, пора спать! закрыла я тему. У нас долгий путь завтра! взглянула я на далекие огни на возвышение. Расскажи о своем мире, попросила Сара сонно, накрываясь любезно предоставленным нам одеялом, таким тоном, как дети просят сказку на ночь. Он прекрасен, да? Я подумала о реальности и не могла сравнить. Ты знаешь. Задумчиво открыла я для себя новую истину жизни в конце концов. Прекрасность зависит не от мира, а от нашего взгляда на него. Сказка Сару усыпила.